40. Она лежит в его объятиях. Это их последняя ночь вместе. Она произносит: "Мне нелегко это говорить, Витольд, но сегодня мы расстанемся. Мы больше не должны видеться. Это слишком усложняет мне жизнь. Я не стану объясняться. Просто прими это". Она радуется темноте. Ей не нравится причинять людям боль. Она не хочет видеть на его лице страдальческую гримассу. Не думай обо мне плохо, прошу тебя. Автобус до Вальдемосса уходит в 8:15. Я отвезу тебя на станцию. Она заранее отрепетировала свою речь, поэтому искусственность момента вполне объяснима. Она словно стоит снаружи или нависает над головами, слушая голос женщины, наблюдая за реакцией мужчины. Мужчина реагирует, ослабляя объятие. Всего мгновение назад они согревали её, теперь холодеют. Реагирует тем, что отворачивается от неё, встаёт, тянется за одеждой. Реагирует тем, что находит дорогу к двери, слегка спотыкаясь в темноте, и выходит. Если прислушаться, она могла бы различить щелчок закрывающейся кухонной двери. она позволяет себе выдохнуть её несказанно радует что его реакцией были не гнев и не уязвлённая гордость и что он не стал унижаться если бы он принялся умолять её биатрис отвернулась бы от него навсегда